Несокрушимые грани Эпиграф Биография алмаза столь же богата и многогранна, как игра света на его гранях. Гюнтер Вермуш Из всех драгоценных камней, пожалуй, алмазы окутаны наибольшим покровом тайн, мистики, легенд и обильнее всего политы кровью. До XVIII века единственным поставщиком алмазов на мировой рынок была Индия. Да и не только алмазов. Эта сказочная восточная страна славилась кровавыми рубинами, кораллами, скатным жемчугом и другими самоцветами. Примечание. Месторождения алмазов в Бразилии были открыты в XVIII веке, А в Южной Африке, Австралии и России лишь в XIX-XX веках. Конец примечания. Почему недра Индии так богаты драгоценными камнями? У древних имелось на этот счет объяснение. В небесном царстве среди белоснежных пиков Гималаев обитали многочисленные боги. А у подножия гор, в темных сырых ущельях, куда редко заглядывало солнце, жили злые демоны Асуры. Между ними существовала непримиримая вражда. И вот в решительной битве сошлись бог Индра и царь Асур Бали. Индра сражался в Аждрой, Бали же искусно бился боевым топором. Демону удалось поразить Индру в грудь. Бог покачнулся и отскочил в сторону. Торжествующий Бали... Раскатисто захохотал, и его смех рассыпался из уст зернами жемчуга. Жемчужины, как горох, запрыгали по горным склонам, скатываясь в прибрежные воды океана. Отвлекая соперника, Индра воздал хвалу его искусному удару. «О, повелитель богов!» — благодушно провозгласил польщенный Бали. «Проси за свою похвалу, что пожелаешь». Мне нужно твоё тело, не растерялся Индра. Могу ли я отказать? задал вопрос царь Асур и сам же ответил. Обязательство данное божеству требует непременного исполнения. Но ведь без тела я умру. Однако с другой стороны, тело тленно, а дух нет. Расставшись с телом, я сохраню дух. Пока Бали философствовал таким образом, Индра стремительно поразил его в грудь ослепительной важдрой. От молниеносного удара тело злого демона превратилось в сверкающую скалу, рухнуло на землю и рассыпалось на мелкие кусочки, каждый из которых стал драгоценным самоцветом. Выскочившие из орбит глаза превратились в переливающийся лунный камень, кости — в искрометные алмазы, костный мозг в кристаллы изумрудов, алая густая кровь забрызгала скалы каплями рубинов, мышцы превратились в горный хрусталь и агаты. Голова демона упала в океан, где язык обернулся в кораллы, а зубы — белоснежный жемчуг. С тех пор уже в виде драгоценных камней злой царь Асур продолжает вредить людям, принося несчастья и страдания, ведь почти каждый крупный самоцвет имеет свою кровавую историю. В апреле 1526 года, 8 -го Раджаба 932 -го года Хиджи, после битвы при Панипате, к власти в Индии пришел Тимурид Бабур. Через две недели побежденные преподнесли в дар Хумаюну, сыну Бабура, редкой красоты алмаз. Вот как об этом сообщает сам Бабур в своих записках. По прибытии Хумаюна в Агру домочадцы хотели бежать, но Хумаюн не дал им уйти. По собственной воле они поднесли Хумаюну много драгоценностей и самоцветных камней. В числе их был знаменитый алмаз, который якобы велел привезти султан Алладдин Этот алмаз пользуется такой славой, что один оценщик определил его стоимость в два с половиной дневных расхода всего мира. Он, наверное, весит 8 мискалов. Примечание. Один мискал, мискаль, равнялся 4,25 грамма. Конец примечания. Когда я прибыл, Хумаюн поднес мне этот алмаз а я снова подарил его Хумаюну. Индия всегда считалась загадочной, сказочно богатой страной. Отсюда по всему миру расходились самые красивые, самые ценные самоцветы. Фантастические сведения об их добыче и происхождении рассказывали купцы-путешественники. и По мере пересказов Их сообщения обрастали фантастическими подробностями. Позже они легли в основу преданий сказок. Согласно легендам, месторождения алмазов были расположены в недоступных и обрывистых ущельях и охранялись гигантскими змеями и неведомыми хищниками. Существовал лишь один способ, следуя которому можно было добыть самоцветы с дна тесного ущелья. Он подробно и не один раз описан в сказках «Тысячи и одной ночи». Позже эти сказочные версии собрал и обобщил в своей книге Марко Поло, указав, что и китайцы следуют такому же способу добычи алмазов. Способ был прост и остроумен. На дно теснины бросали куски парного мяса и ждали, когда со дна темного ущелья Голодные орлы вынесут на скалы мясо с налипшими самоцветными каменьями. Дальше оставалось только отобрать мясо у птиц и отлепить алмазы. Повторимся. Древний и средневековый мир знал только индийские алмазы. Неудивительно поэтому, что из так называемых исторических алмазов подавляющее большинство родом из Индии. Этот самоцвет считался царем камней, символом могущества, и владеть им достойны были лишь царственные особы. Алмазами украшались регалии правителей. Они переходили по наследству, преподносились в качестве посольских даров. Проходили годы, столетия. Судьбы знаменитых алмазов обрастали новыми и не всегда достоверными подробностями, И сегодня уже не всегда возможно отделить правду от вымысла. Индийские алмазы не самые крупные в мире. Месторождения в Бразилии и Южной Африке принесли сотни гигантских алмазов. Но многие камни, размеры которых достигали 200, 300 и более карат, даже не получили собственного имени. И этому есть весьма прозаическое объяснение. Бразильские и африканские месторождения были открыты в период агрессивного накопления капитала. Камни контрабандно скупались перекупщиками и новоявленными миллионерами. Многие алмазы осели в частных коллекциях, владельцы которых не были заинтересованы в широкой огласке своих приобретений, и потому судьба десятков и сотен уникальных находок так и осталась неизвестной. Совсем другое дело всемирно известные самоцветы, которые подарила Индия. Самый знаменитый из индийских алмазов, Кох-Инор, имеет и самую длинную, так сказать, родословную. Время и место его находки неизвестны. Скорее всего, он был найден в копях Голконды, которые активно разрабатывались уже в IX веке до нашей эры. Но не исключено, что самоцвет был найден еще раньше. Примечание. Алмазоносные копии получили свое название от крепости Голконда на юге Индии. Ее развалины до сих пор сохранились около Хайдарабада. В крепости был лишь рынок по покупке и продаже драгоценных камней, а сами копии находились севернее Мадраса, где в песчаных отложениях небольших рек велась добыча алмазов. Конец примечания. Во всяком случае, он упоминается еще Махабхарате. Его носил на груди Карна, сын бога солнца Сури. Первое достоверное упоминание о камне относится к 1304 году, когда правитель далейского султаната Алла Ад дин Хильджи Победил Малвийского раджу и завладел его сокровищницей. В сокровищнице, среди прочей добычи оказался и огромный алмаз, который хранился здесь с незапамятных времён и считался династической регалией раджей. Более двух веков алмаз хранился в сокровищнице делийских султанов в Агре. Тогда же и появилось поверье: кому принадлежит Кохаинор? Тот владеет Индией. В 1526 году дилийский султанат перешел под власть потомков Тимура, которые были вытеснены из Маверанхара племенами кочевых узбеков под предводительством Шейбанихана. Бабур в книге воспоминаний Бабур-Наме не раз поминает недобрым словом узбеков, из-за которых ему пришлось искать новую родину. Но ему улыбнулась удача, и он стал основателем новой династии великих моголов, которая правила в Индии более двухсот лет. После смерти Бабура воинственный сосед попросил сына Бабура Хумаюна уступить ему королевский камень. Но тот ответил, что этот алмаз можно взять только мечом. В ходе разгоревшейся войны молодой Хумаюн потерпел сокрушительное поражение. Его бегство из столицы было столь поспешным, что он успел захватить лишь часть самых редкостных сокровищ и, конечно же, пресловутый алмаз, из-за которого и началась война. В Персии Хумаюн был вынужден подарить бесценный камень Шаху в знак благодарности за гостеприимство. Со временем военная удача вернулась к Хумаюну, и он въехал в Дели на белом коне победителем. Кохенор же к великим моголам вернулся лишь столетия спустя. Его поднесли в качестве подарка Джихан-Шаху, который слыл большим знатоком драгоценных камней и ювелирного искусства. Следуя моде времени, он увековечил свое имя на некоторых крупных самоцветах. Так, по повелению Джихан-Шаха, На удлиненном, слегка желтоватом алмазе была выведена каллиграфическая надпись на фарси «Сын Джахангир-шаха Джахан-шах, 1051 год, 1641». Через два века этот камень попал в Россию, где получил имя Шах. Джахан-шах прославился роскошью своего двора. При нем в Дели был создан павлиний трон. Это было огромное сооружение, не просто кресло. Трон в нашем понимании, а целая комната, богато убранная драгоценными индийскими и китайскими тканями, пушистыми восточными коврами, увешанная богатым оружием и усыпанная драгоценностями. Главным украшением этого сооружения служил павлин, Символ Индии. Он был выкован из чистого золота и расцвечен драгоценными камнями. Сизый хвост сиял нежно голубыми сапфирами, оттенялся темно-синим лазуритом и густо зелеными изумрудами. Тело было покрыто эмалью и отсвечивало шелковистым жемчугом телесных оттенков. На груди яркой каплей крови отливал рубин Тимура, а вместо глаза искрился алмаз Кохенор. Поняв, сколь серьезно угрожает его власти Аурангзеб, Джихан Шах приказал изъять из павлиньего трона наиболее ценные самоцветы, в том числе и Кохенор. В результате Аурангзеб воссел на павлиний трон в котором не доставало главных драгоценностей, и им пришлось искать замену. Что любопытно, он не решился отнять у Джахан-Шаха знаменитый алмаз Силой, хотя и требовал его отдать. Вот как описывает сложившуюся ситуацию свидетель событий французский путешественник Франсуа Берньи. Шах Джахан гордо ответил, чтоб Аурангзеб занимался управлением государства лучше, чем он это делал до сих пор, и оставил в покое свой трон. Ему надоело слушать об этих камнях и уже припасены молотки, чтобы обратить их в пыль, если Аурангзеб снова заговорит о них. Таким образом, Аурангзеб заполучил Кохинор только после смерти отца. Великие Маголы Владели Кох и Нором до 1739 года, пока алмаз не попал в руки Надир Шаха, который, захватив Дели, сразу же направился к павлиньему трону, о великолепии которого ходили слухи по всему миру. Каково же было разочарование завоевателя, когда он увидел, что глазница золотого павлина пуста. Алмаз пропал. Обыскали весь дворец тщетно по преданию овладеть алмазом Шаху, помогла наложница из гарема, сдавшегося на милость победителя Мухаммад Шаха, которая рассказала, что ее повелитель прячет коронный самоцвет в своем белоснежном тюрбане между складками материи. На Перу Надир Шах предложил правителю Индии, по старинному обычаю, обменяться тюрбанами в знак вечной дружбы. Отказаться было невозможно, и Мухаммад Шаху пришлось расстаться с чалмой. Вернувшись с церемонии, Надир Шах дрожащими руками разодрал материю. Держа долгожданную драгоценность на ладони, он долго любовался светом, идущим изнутри камня, и несколько раз задумчиво произнес Кохинор, Кохинор, Гора света!» Так алмаз обрел свое имя. Надир Шах, как мы знаем, вывез награбленную добычу в Исфахан. Для перевозки павлиньего трона потребовалось восемь верблюдов. Наиболее ценные сокровища были размещены в специальных кладовых. Через восемь лет в Персии начались смуты, и алмазом, как и рубином Тимура, завладел Ахмад Абд-Али Из он попытался было захватить трон Персии, но после неудачи был вынужден бежать. Однако ему все-таки удалось отколоть от державы Надиршаха значительную территорию, на которой он основал Дурранийскую империю. Но после смерти Ахмада в империи, как водится, началась череда дворцовых переворотов, и Кохинор сменил нескольких хозяев. Из Кандагара камень попал в Кабул, затем в Лахор, к правителю Пенджабара Дже Ранжит Сингху, который вставил его в парадный браслет, а затем со всеми прочими пенджабскими сокровищами к англичанам. Тут же Кохенор был отправлен в подарок королеве Виктории в сопровождении специального посыльного офицера. В 1852 году королева отдала камень на переогранку амстердамскому ювелиру Форзангеру. Лондонские газеты того времени сообщали, что для этой операции использовалась самая передовая техника того времени, даже небольшая паровая машина в четыре лошадиные силы. Работа продолжалась 38 дней. Злые языки утверждают, что королеве не давали покоя лавры джахан и она под руководством опытных ювелиров собственноручно отшлифовала несколько новых граней Кох и нора. По словам президента гемологической ассоциации Великобритании Смита, камень был переогранён в низкий бриллиант. Вес его при этом уменьшился от 191 до 108,9 метрического карата. Мудрость этого поступка представляется весьма сомнительной. В новой форме алмаз не достиг точных пропорций бриллианта, лишь немного улучшилась его игра. Но самое печальное то, что с потерей изначальной формы камень утратил большую долю привлекательности, перестав быть столь интересным историческим объектом. Королева Виктория до конца жизни носила кохенор в виде броши. Позже он разместился на коронах английских королев Александры, Марии и Елизаветы. Примечательно, что за свою долгую биографию Кохенор ни разу не был продан. Его либо приносили в дар, либо отнимали силой или хитростью. Он служил регалией у малвийских раджей, индийских султанов, великих моголов, персидских шахов, афганских правителей Магараджи-Пенджаба и британских королей. Страсти вокруг этого алмаза не утихли до сих пор. В 1976 году правительство Пакистана потребовало вернуть Кохенор, как незаконно захваченный англичанами. Неожиданно в спор вокруг камня вмешалась и иранская сторона. В иранской печати появилась статья трех профессоров, в которой они доказывали права Ирана на все драгоценные камни и сокровищницы великих моголов. Ведь Надир Шах получил их по праву победителя еще в 1739 году, а Кохенор и, и вовсе честно был обменен вместе с головным убором. Ну и, конечно, Индия время от времени выдвигает требование возвратить национальное достояние. Правда, в апреле 2016 года, вероятно, в качестве подарка к 90-летию Елизаветы II, генеральный прокурор Индии заявил, что алмаз не был украден или захвачен силой, он был добровольно подарен британцам махараджей Пенджаба Ранджитом Сингхом в качестве компенсации за помощь, оказанную ими в пенджабской компании. Другой алмаз из «Сокровищницы великих моголов» самый крупный из индийских, имеет не такую долгую, но не менее захватывающую историю. Он сменил многих хозяев и известен под разными названиями – Великий Могол, Амстердам, Лазарев, Орлов. В отличие от Нора, время его находки известно точно – 1650 год. Он был обнаружен на юге Индии. Раджа Голконды, которому попал этот камень, осмотрел его и повелел поместить самоцвет в свою сокровищницу. Однако его визирь сумел утаить алмаз. В 1657 году он переметнулся на сторону Джихан-Шаха и преподнес ему в дар великолепный кристалл. Несмотря на то, что Джихан-Шах обожал гранить самоцветы, Он понял, что такой редкостный камень он может испортить, и передал алмаз в руки придворного ювелира, венецианца Ортензио Боргиса. Боргис работал над камнем целых два года. За этот период в государстве великих моголов произошли большие перемены. К власти пришел Аурангзеб, а шах Джахан был заточен в крепость. Через два года Боргис пришел сдавать работу уже другому правителю. В результате неудачной обработки алмаз уменьшился втрое. Рассверепевший Аурангзеб выгнал ювелира и отобрал все его имущество, хорошо хоть в живых оставил. В 1665 году двор великих моголов посетил французский путешественник Жан-Батист Тавернье, Приглашенный на празднование дня рождения Аурангзеба, он описал интересный обычаи, который был перенят великими моголами у своих предшественников, правителей Индии. По древнему обычаю, подданные индийских царей дарили им на день рождения алмазы, общий вес которых должен был соответствовать живому весу правителя. Правда, алмазы – дозволялось разбавлять, что называется, другими самоцветами и золотом. Тавернье присутствовал при взвешивании аурангзеба. Заметим, что алмазный эквивалент человека, весящего 75 килограммов, составляет 375 тысяч карат. Француз оставил нам изображение и описание самого крупного алмаза из сокровищницы аурангзеба, и дал ему первое имя Великий Могол. В описании Тавернье это алмаз чистой воды, размером и формой, напоминающий тупую половину куриного яйца. Поверхность камня была огранена небольшими треугольниками, которые располагались ярусами. Такая форма обработки драгоценных камней называется роза, потому что напоминает форму бутона этого цветка. После вторжения в Индию Надир Шах увез в качестве трофея и Великий Могол, которым украсил свой трон. По одной из версий Надир Шах назвал этот камень Дерианур – море света. Но это не так. Дерианур – это совсем другой алмаз. Он также попал в Персию из сокровищницы Бабуридов, Но в отличие от Кохенора и, и Великого Могола, этот камень имеет плоскую форму. Он, кстати, до сих пор находится в Тегеране. После убийства Надиршаха, во время многочисленных переворотов, Великий Могол куда-то исчез. Через какое-то время он обнаружился у английского солдата-мародера, который продал его капитану английского же судна всего за 2000 фунтов. В Англии камень вновь был продан, но уже за 12 тысяч фунтов неизвестному лицу. В 1767 году Алмаз оказался в Голландии. Он хранился за тремя печатями на красном воске в Амстердамском банке и владел им некий господин Сафрос, армянский коммерсант. После смерти Сафроса драгоценность по завещанию перешла к его зятю Ивану Лазареву. Отсюда еще одно название самоцвета «Лазарев». Иван Лазарев, настоящее имя которого было Иоган Агазар, работал ювелиром при дворе императрицы Екатерины II. Зная страстную любовь императрицы к алмазам, Лазарев Агазар предложил приобрести алмаз ее фавориту, графу Григорию Орлову. Позже ювелир вспоминал. В 1774 году означенный алмаз продан от меня светлейшему князю Орлову в семилетние сроки за 400 тысяч рублей. Для сравнения, корова стоила тогда около 5 рублей. В день именин императрицы 24 ноября Григорий Орлов вместо традиционного букета цветов преподнес императрице лишь одну розу, за то какую. В честь этого события камень получил свое последнее название «Алмаз Орлов». Алмаз со временем был вставлен в резную серебряную оправу и укреплен в верхней части российского державного скипетра. Самоцвет сохранил первоначальную огранку, сделанную еще при Великих Моголах, и поэтому представляет огромный исторический интерес. Сейчас он хранится в алмазном фонде в Кремле. Еще две тысячи лет назад Алмаз слыл в Древнем Риме первым среди драгоценных камней, что довольно странно, ведь шлифовать алмазы тогда еще не умели, а необработанный он напоминает кристаллическую соду. В Рим алмазы попадали морем, но римляне не были мореплавателями, поэтому редкие индийские товары – драгоценные камни, слоновая кость, ткани – им доставляли греческие, сирийские и еврейские перекупщики. Современник Плиния Дион Хризостом около 40-го, около 120 -го годов сетовал, что чужеземные купцы привозят лишь маленькие камешки и кости диких зверей, а получают за это горы золота. С закатом Римской империи Алмаз утратил главенствующее положение среди драгоценных камней в Европе и вернул его только через тысячу с лишним лет. В 1498 году Васко-да-Гама достиг берегов Индии. Португальский король Мануэль извещает об этом Кастильский королевский дом и делится планами на будущее. «Мы полагаем, что с Божьей помощью...» «Оживленная торговля, которая теперь обогащает мавров, обитающих в той местности, идет исключительно через их руки, в соответствии с нашими законами, перейдет к подданным нашего королевства, и в будущем все христиане, обитающие в нашей части Европы, смогут обеспечить себя в большом количестве пряностями и драгоценными камнями». Португальцы блокировали торговые пути, идущие через Красное море, и быстро устранили конкурентов, арабских купцов, которые везли товары морем, а заодно и венецианцев, державших монополию на торговлю алмазами в Европе. Отхватив кусочек Индии, португальцы колонизировали Гуа и сделали его главным центром вывоза необработанных камней. Крупнейшими рынками алмазов в Европе стали Лиссабон и Антверпен, главный торговый партнер португальцев. В последнем – Образовался и центр обработки, откуда бриллианты расходились по Европе, а позже с ним стал соперничать Амстердам. Однако и сейчас Антверпен впереди. Сегодня здесь гранят около 20% всех бриллиантов ювелирного качества, а в Амстердаме менее 1%.